Глава 55. Сибирь, Тюмень, 1918 год. Царство у ней Николая II было омрачено растущим недовольством среди его подданных, которое он не смог смягчить или подавить. Причиной гнева в основном стало распределение земель, большей частью которых владели аристократы. Глубоко верующие русские люди еженедельно ходили в церковь, где им внушали, что Николай – является богоизбранным самодержцем. Но по мере того, как пропитание становилось все более скудным, прихожане постепенно начали задаваться вопросом, почему монарх сосредоточил вокруг себя так много власти и богатства, когда их семьи голодают и бедствуют. Революционное движение начало набирать обороты. Кульминация произошла в феврале 1917 года, когда после многодневных протестов и жестоких столкновений Николай II был вынужден отречься от престола. Он передал царские полномочия своему брату, великому князю Михаилу Александровичу. Но тот хорошо понимал, куда ветер дует, и отказался от восхождения на трон, заявив, что сделает это лишь при всеобщем народном одобрении. Было сформировано Временное правительство во главе с Александром Керенским. Первоначальным решением проблемы отныне бесполезной монархии было изгнание, и после февраля перспективы выглядели многообещающе. Но после долгих дебатов в Британии и Франция отозвали свои предложения об убежище, поскольку Александра, жена Николая, считалась настроенной в пользу Германии. Дискуссии о судьбе царской семьи продолжали бушевать, но во время правления Керенского Романовы оставались в относительной безопасности. После революции семью перевезли в резиденцию Тобольского губернатора, где им позволили расположиться с комфортом и получать значительное содержание от временного правительства. Несколько человек из царской прислуги тоже получили разрешение переехать в Тобольск вместе с Романовыми. Царь и царица выбрали для сопровождения наиболее доверенных спутников. Через несколько месяцев разразилась Октябрьская революция, Люди были недовольны продолжавшимся участием России в Первой мировой войне и жесткой манерой управления Керенского. Большевики свергли Временное правительство и пришли к власти. Они поставили во главе своего легендарного вождя Владимира Ленина. Положение царской семьи заметно ухудшилось, когда большевики устроили горячие споры о ее судьбе. Некоторые выступали за экстрадицию, другие ратовали за пожизненное заключение. Многие призывали к публичной казни для устранения того, что они называли раковой опухолью, препятствовавшей идее равенства и братства для жителей России. Когда Ленин пришел к власти, то количество времени, которое Романовым разрешалось находиться за пределами губернаторского дома, было строго ограничено. Членам семьи даже запретили ходить в церковь по воскресеньям. Не стоит и говорить, что содержание, выделенное правительством Керенского, было жестко урезано, И такие роскошества, как кофе и сливочное масло, быстро исчезли из рациона. Партийные руководители в итоге сошлись на необходимости показательного суда над Николаем II в Москве, чтобы большевики смогли продемонстрировать свою непреклонную власть. Но для этого царь был нужен им, живым. Никаких гарантий не существовало. Среди нижних чинов... возрастало недовольство предполагаемой участью царя, и в марте 1918 года соперничающая большевистская группировка захватила Тобольск. Опасения за безопасность царской семьи резко усилились, и правительство назначило комиссара по особым поручениям, который должен был переправить семью на 350 километров западнее, в город Екатеринбург. Комиссар Василий Яковлев и его люди решили начать опасное путешествие глухой ночью. Николая, Александру и их старшую дочь Ольгу вытащили из кровати в два часа ночи вместе с несколькими членами царской свиты. Небольшому отряду пришлось пересекать реки, менять экипажи и спасаться от нескольких покушений. Через 150 миль рискованного странствия царская семья вместе с сопровождающими прибыла в Тюмень, где Яковлев реквизировал поезд для ускоренной доставки царской семьи в Екатеринбург. «Вы подниметесь в вагон», — резко обратился он к бывшему царю. «Хорошо», — ответил Николай и взял Ольгу за руку. Александра последовала за ними. Епет Танет, личный астролог царя и учитель царевича и его сестер, обвил рукой талию своей жены Клемены, камер фрейлины царицы. Клемена была на последнем месяце беременности, И Епет всю дорогу переживал за ее благополучие. Тем не менее, у них не было иного выбора. Если бы они остались в Тобольске, то красногвардейцы расправились бы с ними. Клемена последовала за Александрой, но скривилась от боли на втором шагу. Епет крепче прижал ее к себе. — Как ты, милая. — Нормально, — выдохнула она. — Сегодня он сильно толкается. — О, мы уже говорим о нем в мужском роде. Епет вымученно улыбнулся. — Стоять! — рявкнул Яковлев, когда они подошли к поезду. — Сюда допущены только члены семьи. — А нам что делать? — спросил Епет. — Вы поедете в этом вагоне. — Яковлев указал на отдельный вагон, не прицепленный к локомотиву. — Но его величество знает об этом? Яковлев рассмеялся. — Не имеет значения, что он знает. А теперь садитесь в тот вагон. — он выразительно махнул пистолетом. «Разве необходимо направлять оружие на беременную женщину?» — твердо спросил Епет. «Разумеется! Как и вы, она служит гнусному узурпатору!» Чья-то рука легла Епету на плечо. «Пойдем, дружище!» Крон Эззу был прусским графом и верным членом царской свиты еще со времен восхождения на престол отца Николая II. Он отвечал за обучение царских детей иностранным языкам и зарубежной культуре. Поскольку Епет был учителем музыки и античной литературы, их уроки часто имели общие аспекты, поэтому Крон и Епет крепко сдружились за прошедшие годы. Крон был женат на Рее, еще одной камеристки Александры, и у них был четырехлетний сын по имени Крик. Ходили слухи, что Николай II далеко не так расположен к Крону, как его отец. Но после революции Крона оставили в ближайшем окружении царя из-за маленького сына, которому царь не хотел подписывать смертный приговор. — Ты прав, Крон, — ответил Епет. — Разве у нас есть выбор? Он помог своей жене подняться в соседний вагон, где было темно, сыро и неуютно. Епет принял Крига из рук Крона и поднял его внутрь. — Ну вот, малыш, — Епет обвел взглядом вагон. — Боже правый. Но здесь холодно, правда? — «Да», — отозвалась Клемена. «Почему-то внутри еще холоднее, чем снаружи». В вагон загнали семерых членов царской свиты, включая портниху Александры и еще двух камеристок. Когда последний человек забрался внутрь, охранник захлопнул дверь. «Поехали!» — крикнул Яковлев где-то снаружи. Паровоз зашипел и выпустил клубы дыма. Таниты и Эззу видели через окно вагона, как большие колеса пришли в движение, И состав с Романовыми отправился из Тюмени. «Думаешь, они на самом деле едут в Екатеринбург?» — спросила Рея. «Кто знает, дорогая», — ответил Крон. «Они слишком заняты междуусобными ссорами и стычками». «Но увидим их снова», — Епет, – обратилась к Климена к своему мужу. В ее глазах блестели слезы. «Боюсь, что нет, милая». Он взял жену за руку. «Но как же бедные, невинные дети, Епет? Я не могу этого понять». Внезапно люди в вагоне попадали друг на друга после мощного толчка сзади. «Они переводят нас на запасной путь!» — крикнул Крон. После нескольких минут тяжкого ожидания вагон уперся в буфер, и дверь распахнул солдат в папахе. «Вы останетесь здесь!» — сказал он. «Можно добыть немного еды для моей жены?» — спросил Епет. «Или одеяло. Как видите, она беременна. Вам, может, не нравиться наша связь с царской семьей, но еще нерожденный ребенок ни в чем не виноват». Солдат хмыкнул, но вскоре вернулся с грубыми шерстяными накидками и краюхой хлеба. «Спасибо», — искренне сказал Епет. Через несколько часов, в течение которых большевики с дальнейшими разъяснениями так и не появились, пассажиры решили немного поспать. Все были изнурены после долгого путешествия. Они собрались в углу вагона и тесно прижались друг к другу, чтобы поделиться малой толикой физического тепла, которое у них оставалось. Вскоре супруги Эззу начали похрапывать. — Епет, ты не спишь? — прошептала Климена. Нет, любимая. Он нашарил ее руку. — У тебя все хорошо? — Да, но я должна кое-что сказать тебе. Как думаешь, все остальные спят? Епет изогнул шею, чтобы посмотреть на Крона и Рею, чье ровное дыхание не оставляло сомнений. Для проверки он тихо свистнул, но это не вызвало никакой реакции. — Да, можешь говорить свободно. — Хорошо. Той ночью, когда мы уехали из Тобольска, царица кое о чем попросила меня. Теперь я боюсь, что не смогу выполнить ее задание. — Расскажи. Клемена набрала в грудь побольше воздуха. Она знала, что Яковлев собирался той ночью отправить нас в путь. Я спросила, хочет ли она взять с собой какое-либо напоминание о ее прошлом, о ее царственном положении. Она подошла к комоду, достала из ящика маленькую шкатулку и отперла ее. А потом... Ее слова были прерваны тяжкими вздохами Крона, который снова захрапел через несколько секунд. Потом она вынула оттуда самый большой алмаз, какой мне приходилось видеть. Она сказала, что эта драгоценность передавалась в ее семье из поколения в поколение, и что это ее любимый камень. Она добавила, что не может взять его с собой, так как, по всей вероятности, тогда он попадет в руки большевиков. Поэтому она... «Отдала его тебе», — закончил Епет. «Да». — Где он теперь? — Зашит под подкладку моей юбки. Епет вздохнул. — Молюсь о том, чтобы у нас появилась возможность вернуть его царице. Никто больше не знает о нем. — Понимаю, любимая. Он крепче сжал ее руку. — И никто не узнает. В конце концов усталость одолела супругов, и Епет с Клеменой погрузились в сон. Когда Клемена проснулась, ее живот пронзила острая боль — как будто кто-то получил доступ к ее внутренностям и принялся раздирать их на части. Она закричала от боли, и Епет тут же проснулся. «Дорогая, что стряслось?» Ребенок! простонала Клемена. Он положил руку ей на живот. Все в порядке?» «Не знаю». «Очень больно!» Её пронзил еще один резкий спазм, и она не смогла сдержать крик. «Что происходит?» — спросил Крон, едва проморгавшись от сна. Ребенок! коротко ответил Епет. заметивший, что юбка его жены увлажнилась снизу. — любимая, мне кажется, что у тебя начинаются роды. Клемена в панике посмотрела на него. — Но роды ожидались только в следующем месяце. — Думаю, у тебя отошли воды. — Крон, ты не принесешь масляную лампу? — Конечно, уже иду. Теперь все обитатели вагона проснулись и сидели вокруг. Клемена снова пронзительно вскрикнула. — Все будет в порядке, любимая, — утешил Епет. — Я здесь, я рядом. Крон вернулся с лампой в руках и передал ее Епету, а потом стал обшаривать карманы в поисках спичек. Когда Епет обратил внимание на одеяло Клемены, то к своему ужасу увидел не прозрачную, а красную жидкость. Клемена заметила ужас, проступивший на лице мужа. — Что случилось? — Ничего. — Ничего, моя милая, — поспешно отозвался Епет. «Рея — Рея! — воскликнул Крон. Его жена отбросила одеяло и подошла к Клемене. Епет указал на кровь, и Рея кивнула. «Вера, Галина!» — крикнула она другим камеристкам. «Нужна ваша помощь!» Обе женщины повиновались беспрекословно. «Мама, что происходит?» — раздался тоненький голос. «Все в порядке, Крик», — сказал Крон и взял сына на руки. «Ты немного посидишь со мной, а потом мы поиграем в карты». «Я еще не проснулся», — проворчал Крик. «Знаю, но скоро ты проснешься». «Епет, собери как можно больше одеял. Нам нужно остановить кровотечение». Вера, мне понадобится вода. Но нам почти нечего пить. Черт, побери, Вера! Ты не видишь, что тут творится? рявкнула Рея. Хотя бы растопи немного снега. Женщина выбежала из вагона. Рея запустила руку под юбку Клемены, нащупывая признаки наступающих родов. То, что она обнаружила, встревожило ее. Клемена, все будет хорошо. Твой ребенок скоро появится на свет, но у него неправильное положение. Он выйдет ножками вперед. Рея глубоко вздохнула. Это будет нелегко, но мы все будем помогать тебе. Поэтому столько крови? обеспокоенно спросила Галина. Рея кивнула. Ноги ребенка разрывают ее мягкие ткани. Ипет вернулся с охапкой одеял. Что еще я могу сделать? спросил он. Рея повернула голову так, чтобы только он мог слышать ее. Держите ее за руку, гладьте по голове и молитесь. Ипет кивнул и занял место рядом с женой. Роды были долгими и мучительными. Рея несколько раз была уверена, что Клемена потеряет сознание, что означало смерть для нее и ребенка. Но, несмотря ни на что, когда заканчивались последние силы, будущая мать находила в себе мужество пробовать снова и снова. «Хорошо, Клемена, нужно еще раз потужиться, и ребенок выйдет. Но это должно быть мощное усилие. Собери все силы, которые у тебя остались». Клемена кивнула, часто дыша. «Хорошо». Рея повернулась к епету. «Когда появится головка, пуповина будет обвита вокруг шеи. Когда я вытащу ребенка, действуйте как можно быстрее и распутайте ее. Все ясно?» Она подождала, пока тот кивнул, дрожа от волнения. «Тогда мы готовы. Давай, Клемена. Ты готова?» «Да», — выдавила она. «Раз, два, три, толкай». Крики Клемены пронзали душу ее мужа. Ребенок внезапно вылетел вперед, но Рея умело подхватила его. Епет находился в ступоре, глядя на серо-синего младенца, только что вышедшего в большой мир. — Епет, давайте же! — крикнула Рея. Епет без примедления подхватил волокнистый шнур, обвитый вокруг шеи ребенка. Только без церемоний! Распутайте его! Быстрее! Епет механически подчинился ее призыву и освободил ребенка. Почему он не кричит? — прошептала Клемена. Епет и Рея посмотрели на тельце малыша, так и не сделавшего свой первый вдох. «О, боже, пожалуйста!» «Только не это!» — прошептал Епет. Рея ухватила ребенка за ногу, как новорождённого теленка, и звонко шлепнула его по заднице. Малыш вдруг ожил, и когда над тюменью забрежжил рассвет, его крики уже разносились за пределами вагона. Рея передала ребёнка Клемене. «Ну, вот и он. Ты молодец, Клемена!» Ты держалась превосходно. Клемена посмотрела на новорожденное дитя, потом на мужа. — Здравствуй, малыш. — Ты знала, что будет мальчик Клемена, — сказал Епет. Его глаза наполнились слезами. — Я очень горжусь тобой. Жена улыбнулась ему точно так же, как в тот день, когда их взгляды впервые встретились в Александровском дворце. — Ты тоже был неплох. Без тебя я бы не выдержала. Ты произвела на свет маленькое чудо. Мы произвели. Нет, он прекрасен, потому что ты его родила. К ним подошел Крон, укачивавший на руках Крига. Поздравляю, друзья мои. Чем дольше мы живем в этом вагоне, тем веселее. И еще хорошая новость, Епет, он указал на вагонный буфет. Наши соотечественники не подвели нас. Там есть бутылка контрабандной водки. Давай выпьем за твоего малыша. — Ничего подобного, Крон Эззу! — прикрикнул Рея. — Неси бутылку сюда. Нам нужно стерилизовать раны Клемены. — Ну да, Епет, все одно к одному! — хохотнул Крон. — Однако стоило попытаться. Когда солнце взошло над Сибирью, в вагоне наступила глубокая тишина. Все, кроме новых родителей, попадали от изнеможения, а младенец с довольным видом сосал грудь Клемены. — Такой бойкий! — прошептал Епет. «Просто голодный», — улыбнулась Климена. «Я понимаю, что было не время для обсуждения имени, поскольку мы не знали, что может случиться завтра», — сказал Епет. «Но теперь, когда он с нами, как мы назовем его?» разве ты не обещал своей матери, что назовешь первенцев в ее честь?» — хихикнула Клемена. «Правда, так оно и было. Но не думаю, что наш сын похож на Агату». «Август», — предложила Климена. «Чуть помпезно тебе не кажется?» — отозвался Епет. Август станет? Нет, не думаю. Он изогнул шею, словно пытался выглянуть наружу. Славно, если его имя будет начинаться с буквы «А». «Алексей? Или Александр? В честь царя?» Епед взглянул на жену. «Ты что, желаешь ему смерти?» Клемена покачала головой. «Просто шучу, мой дорогой». Она внезапно скривилась. «Ох! В чем дело? Мне так больно!» Клемена запустила руку под юбку и потрогала себя. Когда она вытащила руку, ее пальцы были в крови. У Епета вытянулось лицо. Кровотечение так и не прекратилось. Да, Климена тяжело сглотнула. — Что мне делать, Клемена? Она посмотрела мужу в глаза и нежно погладила его по щеке. — Я люблю тебя, Епет. Люблю всем сердцем. Это единственное, в чем я была совершенно уверена в своей жизни. — И я тебя люблю, Клемена. «Но теперь я устала», — добавила она. «Так устала». Клемена закрыла глаза, и муж принялся гладить ее по голове. «Отдохни, моя дорогая. Мы вместе, и наш ребенок в безопасности». Вскоре после этого мать, отец и младенец спокойно заснули. Они проснулись от крика «Встать!» Люди заморгали, когда яркий свет ударил им в глаза, но потом увидели большевика, размахивающего винтовкой. Они подчинились приказу. Все, кроме Клемены, которая была смертельно бледной. — Дорогая, — произнес Епет. Клемена тихо застонала. — Я приказываю встать именем революции! Новорожденный младенец расплакался. — Прошу вас, моей жене совсем плохо, — сказал Епет. Она родила прошлой ночью. Если у вас есть хотя бы капля сочувствия, позовите врача. Охранник медленно подошел к нему. — Сочувствие? — Сочувствие? «Где было царское сочувствие, когда люди умирали с голоду на полях?» — прошипел он сквозь зубы. «Она должна встать!» «Я...» — «Хорошо», — выдохнула Клемена. «Епет, возьми ребенка». Муж принял новорожденного на руки, а Рея Эззу помогла ей встать. «У меня есть список имен», — сообщил охранник. «Ниже следующие лица должны пойти со мной. Вера Орлова». «Галина Николаева! Клемена Танет!» «Что вы собираетесь делать с камерфрейлинами?» — спросил Крон. «Они воссоединятся с царицей?» Охранник расплылся в медленной улыбке. «Ну, можно сказать и так...» Вера и Галина обнялись и заплакали. По телу Епета, как будто пробежал электрический разряд. «Товарищ, я объяснил, что моя жена родила ребенка только вчера ночью». «Новорожденному нужна мать!» Охранник посмотрел на Клемену и кивнул. «Ребенок может отправиться вместе с матерью!» «Нет!» — выкрикнула Клемена. «Нет!» — Епет опустился на колени. «Пожалуйста, разрешите ей остаться! Какой вред мы можем причинить, сидя в железнодорожном вагоне? Умоляю вас, позвольте нам сохранить семью!» «Ваш драгоценный Николай не беспокоился о судьбах простых семей!» И я тоже не буду. Она пойдет с остальными. Возьмите меня вместо нее. Охранник хрипло загоготал. Нет, так не пойдет. Мужики будут очень недовольны. Мышца на щеке Епета непроизвольно задергалась. Пожалуйста, она больна. Вы видите мое лицо? Тихо спросил охранник. Посмотрите хорошенько. «Это лицо человека, которому наплевать на вас!» Он направился к выходу. «У вас есть простой выбор. Либо вы пойдете со мной, либо вас расстреляют!» Епет поднялся на ноги и обнял Клемену. Слезы нескончаемым потоком текли из его глаз. «Клемена!» «Все хорошо, Епет!» — прошептала она. «Все будет хорошо!» — Нет, не будет, — он. Мы с тобой столько прошли вместе, любимая. Так много он крепко прижал ее к себе. Мы оба понимаем, что в этом мире мне осталось недолго. Кровотечение не остановить. Если бы мы могли показать тебя доктору, на это столько же шансов, как и на то, что наш ребенок сегодня встанет и начнет ходить. Для этих людей мы являемся воплощением всего, что они ненавидят. Собрав остатки сил, она обхватила руками голову мужа, И поцеловал его. «Теперь мне пора идти, Епет. Будь храбрым ради нашего ребенка». «Хорошо», — прошептал Епет. «Защищай его. Обязательно. Я люблю тебя, Клемена. И я люблю тебя, Епет. Ну, мой маленький». Клемена обратилась к своему ребенку. «Мы совсем недолго знали друг друга. И мне очень жаль нас обоих. Твоя мама любит тебя больше всего на свете». Единственная слезинка упала на щеку ее сына. — У меня есть время только для одного урока. Будь добрым, малыш. Это секрет счастья. Климена танец, нежно поцеловала головку ребенка. Потом глубоко вздохнула и побрела к выходу. Ее и двух других женщин вывели на обочину и усадили в конный экипаж. Кипец смотрел на это, держа своего сына на руках, и безутешно плакал. Кучер хлестнул жеребца, и коляска покатилась прочь, унося Клемену и двух других девушек в неведомую даль. Епет посмотрел на сына, огуковшего у него на руках. — Прости, сынок, прости. Тут малыш открыл глаза, похожие на два колодца темно-карего цвета. — Ты будешь держать на плечах бремя всего мира, мой мальчик. Я назову тебя Атласом.